Шаг номер 4. Инвестиционная грамотность. Прежде чем составлять портфель, надо разобраться с основными понятиями и принципами инвестирования. Вы же не хотите броситься в омут с головой и профукать все, что нажито непосильным трудом? Я тоже этого не хочу. Иначе я бы не брался за эту книгу. На этом шаге будет теория, без которой никуда. Но я буду приводить примеры шутить и всячески тормошить вас, чтобы вы не заснули. Если вам было понятно и интересно, напишите комментарий на сайте магазина, где купили книгу. Мне будет очень приятно. У каждого из нас есть человеческий капитал, знания, навыки, время и силы, которые мы переводим в финансовый капитал. Деньги. В течение жизни появляются финансовые цели. И как раз для их достижения, и необходимо создавать капитал. Инвестирование – это создание большего капитала меньшими затратами. Для начала определимся с важными понятиями, которые пригодятся тем, кто только начинает свой путь в сфере инвестиций. Инвестиционный портфель – это набор различных финансовых инструментов, которые соответствуют вашим целям. Активное инвестирование – этот подход – подразумевает большую вовлеченность инвестора в процесс. Вам необходимо осознанно и тщательно отбирать и анализировать компании, иметь достаточный опыт, чтобы понять, на какой конкретно актив и в какое время делать ставку, то есть понимать, почему вы купили акцию в портфель и когда ее продадите. Пассивное индексное инвестирование. Ваша задача в этой стратегии – Собрать диверсифицированный портфель, состоящий из разных активов. Чаще всего используются биржевые фонды. Этот способ требует от вас минимального включения в процесс и доступен даже при отсутствии времени и должного опыта. Сложный процент. Это процесс начисления процентов не только на основную сумму, но и на накопившиеся проценты. Реинвестирование. Это инвестирование прибыли, полученной от инвестиционных инструментов. Пример. Вы получили от компании дивиденды по акциям в размере 2500 рублей. Теперь на вашем брокерском счету, помимо акций, лежат еще и деньги. Чтобы они работали и не обесценивались от инфляции, на 2500 рублей надо купить какие-нибудь инвестиционные инструменты. Это называется реинвестирование дивидендов. Также может работать и банковский вклад. Когда срок действия вклада завершился, вы снимаете деньги и делаете новый вклад на полученную сумму, включая проценты. Такой подход помогает получить большую прибыль от инвестиций. Есть фонды акций или облигаций, которые позволяют получить сложный процент автоматически так как самостоятельно реинвестируют полученные дивиденды и купоны. Три правила и восемь принципов инвестирования. Три правила инвестирования. Первое. Выше доход, выше риски. Если предлагают высокую доходность, то риск также высок. Второе. В инвестициях гарантий дать не может никто. Прошлая доходность не говорит о том, что в будущем будет такая же. Третий инвестиционный портфель все активы инвестора, не только акции или облигации, но и вклад в банке и наличность. Принципы инвестирования: первый, инструменты подбираются индивидуально, учитываются цели и сроки, предпочтение терпимость к риску. Второй портфель должен быть диверсифицирован, в него включаются разные активы. Когда один упадет, другой не даст портфелю обнулиться. Это помогает в кризис или когда какой-то актив обесценится. Например, случится банкротство компании. Третий. Заемные средства инвестировать нельзя. Проценты по кредиту надо платить регулярно, а стопроцентной гарантии постоянного дохода от инвестиций нет. Четвертый. У вас должен быть резервный фонд. На 3-12 месяцев расходов. Когда срочно потребуются деньги, его наличие поможет не забирать деньги из инвестиционного портфеля. 5. Инвестирование без цели – деньги на ветер. Зная конечную точку и маршрут, вы доберетесь до цели, иначе просто заблудитесь. 6. Сочетайте сложный процент, время, регулярность и дисциплину. Такое сочетание создает капитал. Быстрое обогащение бывает только в казино и в мультфильмах. Доходность и риск. Я часто замечаю, что в этих понятиях многие путаются. Начнем с доходности. Это изменение цены актива. Основной показатель в инвестициях. Как считать доходность? Цена продажи минус цена покупки разделить на цену покупки. Умножить на 100%. Пример. Цена покупки 30 тысяч рублей. Цена продажи 45 тысяч рублей. Доходность инвестиций 45 тысяч минус 30 тысяч. Поделить на 30 тысяч умножить на 100% 50%. Еще пример расчета доходности. Если при владении активом получали доход. Дивиденды, купоны, арендные платежи. Цена продажи минус цена покупки, плюс полученный доход, минус затраты. Разделить на цену покупки умножить на 100%. Пример. Цена покупки квартиры – 12 миллионов рублей. Цена продажи квартиры – 18 миллионов рублей. Комиссия риэлтора за каждую сделку – 3%. Страхование ЖКХ, мелкий ремонт – 1,5 миллиона рублей. Полученные арендные платежи за время владения 2 миллиона 200 тысяч рублей. Доходность инвестиций 18 минус 12 плюс 2,2 минус 1,5 минус 12 плюс 18 умножить на 3%. Разделить на 12 умножить на 100% 48,3%. Доходность может быть как положительная, так и отрицательная. Положительная доходность прибыль, отрицательная убыток. Тут вроде бы все понятно. Больше вопросов вызывает понятие риск. Как бы вы ответили на вопрос, что такое риск в инвестициях? Я регулярно на семинарах и в нашем клубе глав семей новичкам задаю вопрос: кто как в данном случае понимает риск? Вариантов ответов множество. Вероятность полной потери денег, вероятность снижения стоимости актива, вероятность банкротства компании, акции которой куплены инвестором, и так далее. Почти все отвечающие соотносят риск с вероятностью негативных последствий для капитала. И это понятно. В нашем понимании риск и есть вероятность. Однако в инвестициях риском принято называть другое явление. Риск – это волатильность, это вероятное отклонение цены от среднего значения или от прогнозируемого ожидаемого значения. Это изменчивость цены, это разброс цен. Пример. Аналитик вам говорит, акция сегодня стоит 100 рублей. Если вы ее купите, то через год, скорее всего, она будет стоить 110 рублей так как прогнозируемая доходность акции 10 – 10% годовых. Риск данной инвестиции – 15%. К вам вопрос. Что имеет в виду аналитик, когда говорит, что риск 15 – 15%? Что может быть через год? Сколько будет стоить акция через год? Какое отклонение цены наиболее вероятно? Подумайте сами. Давайте рассуждать. Прогнозируемое значение цены через год – 110 рублей. Вероятно, отклонение цены – 15%, причем в любую сторону, и в минус, и в плюс. Учитывая вводная аналитика, мы понимаем, что через год прогнозная цена акций 110 рублей, но с большой вероятностью цена будет находиться в коридоре от 110-15% 93,5 рублей до 110 плюс 15 126,5 рублей. Вероятность попадания цены в этот коридор 68,27 Цена акции может выйти из этого коридора как в плюс, так и в минус, но уже с меньшей вероятностью. Откуда взялись эти 68,27 Лезть в теорию тут смысла нет, поэтому я не привожу вам сложных формул. Если вы хотите глубоко разобраться в инвестициях, сделать это своей второй профессией и самим считать риск инвестиционных инструментов, то обратитесь к методике расчета волатильности. Я просто приведу наглядную иллюстрацию. Все возможные доходности инструмента обозначаются на графике и в идеальной картине ложатся под кривую нормального распределения или кривую Гаусса. Она имеет колоколообразную форму. Все возможные цены находятся под кривой. Мю прогнозное, ожидаемое значение цены. Сигма стандартное отклонение от прогнозного значения. Значение риска. 68,27% значений в коридоре мю плюс-минус сигма. 95, 45% значений в коридоре мю плюс-минус 2 сигма. 99,73% значений в коридоре мю плюс-минус 3 сигма. Вы видите, что цена акций через год наиболее вероятно будет находиться в коридоре плюс-минус сигма от прогнозной цены. Синонимы и возможные обозначения риска. Волатильность Стандартное отклонение, среднее квадратическое отклонение, сигма, дисперсия, волатилити, вол. Не путайте с обозначением объемов торгов. Смотрите контекст. Standard deviation, SD, ST, DEF. Единую для всех классов активов и инструментов закономерность доходности от риска вывести невозможно. Но стоит всегда помнить что если ожидается высокая доходность, то и волатильность такого дохода будет высокая, то есть больше возможный разброс цен. Знакомо? Это первое правило инвестирования. Выше доходность, выше риск. Можно условно держать для себя в голове. Обещают доходность 10%, риск будет 15%. Обещают доходность 20%, риск будет 20%. Обещают доходность 25%, риск будет 30%. Обещают доходность 40%, риск будет 60%. Рассмотрим рынок акций компании США. Высокая доходность, среднегодовая 10,93%, высокий риск. Если родители в год моего рождения проинвестировали бы 10 тысяч долларов в этот актив, сейчас на счету была бы сумма в размере 1 миллиона 150 тысяч долларов. Прекрасная доходность. Но стоимость портфеля в моменты коррекций и кризисов сильно снижалась. Самая большая просадка была на 50,97% стоимости. В самый худший год портфель показал минус 37,2% Самые настоящие американские горки. Рассмотрим рынок коротких облигаций правительства США. Один из самых надежных активов. Риск мал. Максимальная просадка 6,29%. Худший год – минус 5,38%. Но и доходность низкая – 5,43% в среднем за год. За 45 лет 10 тысяч выросли до 112 тысяч. Рассмотрим рынок коротких казначейских векселей правительства США. Денежный рынок. Пожалуй, самый надежный актив. Портфель в стоимости не терял никогда. Худший год – 0,03%. Средняя доходность – 4,35%. Волатильность – 1,5%. За 45 лет 10 тысяч увеличились до 70 тысяч. Более волатильный актив может сильнее упасть в кризис, но и потенциал доходности у него выше. Получается, чем большую доходность вам гарантируют, предлагают, тем больший риск в итоге будет. Иначе не бывает в финансах. Нет и никогда не будет в нашей действительности инструмента, который дает огромную доходность, но не имеет риска. Хотя бы потому, что значение риска высчитывается из значений доходности. Или другими словами, при высокой доходности цена актива будет сильно изменяться, то есть цена станет высоковолатильна, а риск и есть волатильность. Если вам говорят «У нас суперстратегия, гарантирующая вам высокую прибыль без риска», посылайте этих экспертов сразу за Нобелевской премией. Отношение к риску у инвестора. Инвесторы по своему отношению к волатильности делятся на несколько категорий. Кто-то невозмутимо переживает просадки в кризис и спит спокойно. Кто-то нервничает даже при небольшой потере стоимости. Готов выдержать сильную просадку портфеля. Высокая терпимость к риску. В портфеле преобладают высокорисковые и высокодоходные активы. Не готов терпеть падение стоимости активов. Консервативные инвесторы с небольшой терпимостью к риску. В портфеле преобладают низковолатильные активы. Инвесторы с умеренной терпимостью к риску. В портфеле имеются и высокорисковые, и низковолатильные активы. Уровень терпимости к риску учитывается при составлении портфеля. Мы уже говорили с вами, что все портфели индивидуальны. Если консервативному инвестору включить в портфель на 90% акций, которые в кризис могут потерять 50% стоимости, он лишится покоя и сна. Если тому, кто к просадкам относится спокойно, включить в портфель одни облигации, он будет крайне недоволен своей доходностью. При составлении портфеля я всегда в первую очередь исхожу из волатильности. Важнее сохранить и не потерять, чем заработать. Избежать рисков нельзя. Ими нужно управлять. Какие-то снизить. Какие-то исключить. Мой девиз. Инвестор должен спать спокойно. Когда я слышу возражение, что доходность важнее, то предлагаю представить, что ваш заработанный трудом и потом за последние три года миллион рублей, на который возлагались огромные надежды, в кризис превратился сначала в семьсот тысяч, потом в шестьсот тысяч, потом в пятьсот тысяч и продолжает уменьшаться. И длится это месяц, два. 3, а падение в рецессию может продолжаться очень долго. К примеру, на российском рынке кризис начался в октябре 2021 года и продолжается уже больше 12 месяцев. Полгода ножом по сердцу, по кусочку, по крупиночке, по капельке. Кап-кап-кап-кап. Все меньше и меньше денег в портфеле. Как вы будете себя чувствовать? Представьте эту ситуацию, и ответьте для себя на три вопроса. Первый. Во что превратилась ваша жизнь? Второй. Что для вас важнее, риск или доходность? Третий. Какую просадку вы готовы выдержать? Понять ваше отношение к риску поможет тест, который я разместил по ссылке rodin.wiki/test. Ликвидность. Еще один важный показатель инвестиционного инструмента. Он говорит о возможности быстро продать актив по рыночной цене. Однажды я купил за 6000 рублей акцию небольшой, но прекрасной компании, с хорошими показателями и перспективами. Через год хотел продать с прибылью, так как котировки выросли в полтора раза. Но покупателей не было. Акция была неликвидна, и моя заявка на продажу исполнилась по цене 7000 рублей. Вместо 9000. Квартира в небольшом жилищном комплексе в Поле неликвидна. Квартира у метро в центре мегаполиса ликвидна. Акции небольшой и убыточной компании неликвидны. Акции крупной компании лидера рынка ликвидны. Недвижимость неликвидна по сравнению с ценными бумагами. Получается, что надо изначально выбирать ликвидные активы акции и облигации, у которых большие ежедневные объемы торгов. тогда вы всегда сможете продать свой актив по цене приближенной к рыночной. выводы: доходность – показатель прибыльности, основной показатель в инвестициях. бывает как положительная, так и отрицательная. риск – это вероятное отклонение цены от прогнозного значения. ликвидность Возможность быстро купить или продать актив по справедливой цене. Способы инвестирования. Вклады, облигации, акции и прочее. Разберем разные способы инвестирования. В чем их особенности? Какой доходности от них ожидать? Для кого и в каких случаях подойдет тот или иной вариант? В настоящее время инвестиции в иностранной валюте недружественных стран, покупка активов, номинированных в такой валюте, а также хранение валюты в российских финансовых учреждениях, сопряжено с высокими рисками и сопровождается высокими комиссиями. Это надо помнить. Первое. Вклад в банке. Сумма. От 100 рублей, от 100 долларов. Доходность. 3,7% в рублях. 0,52% в долларах. Сумма до 1,4 миллиона рублей застрахована. Особенности. Ликвидно. Временные затраты минимальные. Для каких случаев? Начинающему инвестору. Для сбережений. Для хранения резервного фонда. Выбирайте банки из числа системообразующих. Крупные, надежные, входящие в систему страхования вкладов. Тогда при банкротстве банка государство вам вернет до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Внимание. Некоторые банки замечены в навязывании вместо вкладов клиентам ИСЖ, НСЖ и доверительного управления. Это риски, отсутствие надежности и вероятность потери капитала. Второе. Облигации. Сумма от 1 тысячи рублей. От 1000 долларов. Доходность. 4,5-15% в рублях. 1-8% в долларах. Особенности. Государственные облигации надежнее банка. Корпоративные. Риск банкротства компаний. Для каких случаев? Для начинающих. Нужен минимум навыков. Для сбережений. Для создания пассивного дохода. Третье. Инвестиции в реальную недвижимость. Сумма – от 1 миллиона рублей, от 20 тысяч долларов. Доходность – 4-12% в рублях, 2-8% в долларах. Особенности. Неликвидно. Нужно искать арендаторов, делать ремонт, покупать мебель, сдавать налоговые декларации, страховать имущество, могут быть проблемы с соседями. Временные затраты – средние. Для каких случаев? Для начинающих. Минимум навыков. Требуется вовлеченность инвестора. Для создания пассивного дохода. Четвертое. Коллективные инвестиции. Биржевые фонды, управляемые стратегии Сумма. От 100 рублей, от 10 долларов. Доходность. 6-15% в рублях. 3-12% в долларах. Особенности. Ликвидно, рисками можно управлять, но они выше, чем при других способах инвестирования. Временные затраты минимальные. Для каких случаев? Средний уровень подготовки, увеличение капитала, создание капитала регулярными взносами. Пятое. Акции. Сумма. От 100 рублей от 10 долларов. Доходность. 15-25% в рублях. 10-20% в долларах. Особенности. Ликвидно, рисками можно управлять, но они высокие. Затраты времени высокие. Для каких случаев? Для продвинутых, для увеличения капитала. Шестое. Альтернативные инвестиции. Деривативы, фьючерсы, опционы, форвардные контракты, чужой бизнес, предметы искусства и прочее. Во всех этих случаях есть своя специфика. Они требуют знаний, опыта и навыков. Физическое золото, слитки и монеты требуют хранения в банке или депозитарии. Дополнительные расходы. В этом материале не будем останавливаться на этом пункте подробно. Выбор способа инвестирования – зависит от ваших предпочтений и подготовки. При меньших рисках – меньше и доходность. И наоборот, чем выше доходность, тем больших знаний и навыков требуется. Выбирая способы инвестирования, учитывайте следующее. Банк – понятный, доступный, не инвестиционный инструмент. В нем можно подкопить стартовый капитал при помощи счетов копилок. Начните инвестиции с самого простого – с облигаций. Государственные – самые надежные. Изучайте возможности, приобретайте навыки. Пассивные инвестиции доступнее. Активные инвестиции – стратегия более рискованная и требующая больше времени. Вы можете либо изучить вопрос самостоятельно, либо обратиться к специалисту. Организованные и неорганизованные рынки. Предлагаю сравнить две компании и выбрать, какой вы отдадите предпочтение для включения в свой портфель. Компания А. Компания Б. Оборот. 50 миллионов рублей в год. 500 миллиардов рублей в год. Выручка. 10 миллионов в год. 10 миллиардов в год. Активы. 2 миллиона рублей. 1,5 триллиона рублей. Публичная отчетность. Отсутствует. Доступна. Сторонний аудит отсутствует, имеется. Ликвидность отсутствует, мгновенная. Порог входа высокий, 300 рублей. Ожидаемая доходность 25%, 15%. У компании А прекрасная доходность, однако оборот и выручка небольшие. Проверенные сторонними аудиторами отчетности не найти. Чтобы инвестировать, нужно много денег. Долю свою продать будет непросто, когда вдруг понадобятся деньги. У компании «Б» все прозрачно. Она большая. Чтобы стать совладельцем, нужно всего лишь 300 рублей. Но доходность меньше. Какую компанию для инвестиций выберите вы? Компания «А» – это стартап соседа. Пиццерия у дома или чебуречная на вокзале – это компании, акции которых не найти на бирже так как они слишком маленькие и ненадежные. Их туда не берут. Компания B – это Сбер, Лукойл или Норильский Никель. Их акции торгуются на бирже, отчетности проверяются, а денег на покупку акций хватит даже школьнику. Неорганизованный рынок. Неорганизованный рынок – это наша повседневная жизнь. Тут каждый сам за себя. Торговля осуществляется стихийно, без общих прописанных правил. Покупатель берет на себя весь риск. Условия сделки обговариваются между покупателем и продавцом, а информация о совершенных сделках в открытом доступе отсутствует. Нет единой базы реализуемых активов. Ликвидность инвестиций низкая. Сделка не всегда прозрачна. Пример. Инвестиции во франшизу чебуречных «Чебурах». Покупатель принимает решение об инвестировании в бизнес, На основании данных, полученных от продавца, покупателю самому предстоит проверить подлинность финансовых отчетов, показатели бизнеса и обеспечить юридическую чистоту сделки. Организованный рынок. Организованный рынок — это площадка, где на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками торгуются ценные бумаги. Выполнение обязательств контрагентами гарантирует биржа которая и является таковой площадкой. Она обеспечивает и регулирует торговлю ценными бумагами, валютами, другими финансовыми инструментами. Торговля ведется по определенным правилам. Ликвидность инвестиций на таком рынке обычно высокая, а сделка прозрачна. Важно! Биржа и ее структурные подразделения обеспечивают чистоту сделки и гарантируют выполнение по ней обязательств. Но рыночный риск, снижение цены актива, лежит на инвесторе. Пример. Инвестиции в акции компании «Газпром». Покупатель принимает инвестиционное решение на основании информации об организации из независимых источников. Сама информация проверяется сторонними экспертами по правилам биржи. Юридическую частоту сделки обеспечивает биржа. Как вы видите, инвестировать в бизнес можно напрямую покупает долю у бизнесмена. А можно? Через организованную биржу. Последнее ⁇ надежнее и ликвиднее. Доступ к бирже предоставляет брокер. Брокер. Брокер ⁇ это профессиональный финансовый посредник, имеющий лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Юридическое лицо, которое сводит на бирже покупателя и продавца, помогая осуществить сделку. Либо проводя ее по поручению клиента. Заметьте, брокер – не физическое лицо, а компания. Зачастую люди путаются в данном вопросе. Для лучшего понимания, я называю брокера дверью на рынок. Без брокера торговать нельзя, не получится. Он обеспечивает инвесторам доступ на биржу. К сожалению, сейчас выбрать брокера непросто. Кто-то полностью поменял политику на неприемлемую, кто-то попал под санкции. Выбирайте брокера крупного, с лицензией, существующего достаточно долго, имеющего рейтинги и репутацию. Обратите внимание на приложение, чтобы вам было удобно совершать сделки. Почитайте отзывы о его деятельности и работе техподдержки. Изучите способы пополнения счета и комиссии за ввод-вывод денег. Выбирайте тарифы без обязательных платежей, чтобы деньги не снимались просто так. Минимального порога для открытия счета нет. Самые дешевые акции стоят меньше 100 рублей. Это значит, что отговорки «у меня нет денег для инвестиций» не проходят. Инвестировать могут все. Главное – делать это с умом и не бросаться в мутную воду. Открыть брокерский счет может любой совершеннолетний. До 18 лет тоже можно, но там есть ограничения по продаже активов. По возможности, я бы не открывал счета детям. К примеру, у каждого моего ребенка есть брокерский счет, даже у двухлетнего Дани. Но эти счета открыты на мое имя. Иначе мне пришлось бы каждую продажу акций согласовывать в органах опеки, объяснять, почему я хочу лишить собственности своего ребенка. Учитывайте это. Я специально акцентировал на данном факте внимание, так как видел в соцсетях призывы от финансовых блогеров Открывать счета на деток. Откройте на ребенка, устанете этим счетом управлять. Процесс открытия брокерского счета простой. На сайте брокера, через госуслуги или путем загрузки фотопаспорта. На все про все 10 минут. Советую сразу открыть брокерский счет с налоговыми преференциями. Он называется индивидуальный инвестиционный счет. Налоги инвестора. В России брокер. Налоговый агент. В январе он смотрит, сколько вы заработали за прошлый год, рассчитывает и удерживает налог. Если свободных денег на счету не хватает, то уведомляет инвестора, чтобы тот сам разбирался с налоговой инспекцией. Однажды я закрутился и не проконтролировал, чтобы на счету в январе были свободные деньги. В феврале получил письмо счастья от брокера и занимался налогами сам. Теперь четко контролирую этот вопрос. Проще в первых числах января спросить в техподдержке брокера, какой налог они насчитали, пополнить счет или продать бумаги, чем самому заниматься подачей деклараций. Если у вас счет у иностранного брокера, рассчитывать налог подавать декларацию и оплачивать придется самостоятельно. Налоговым резидентом в России является лицо, находящееся в стране более 183 календарных дней. В течение 12 месяцев. Пункт 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации. Для резидентов налоги следующие. НДФЛ с дохода до 5 миллионов рублей в год включительно 13%. НДФЛ с дохода свыше 5 миллионов рублей в год 15%. Нерезидент уплачивает НДФЛ в размере 30%. Доходы по всем видам деятельности суммируются если ФНС выявит недосдачу по налогам при нескольких доходах, образующих в сумме более 5 миллионов рублей. Налогоплательщик уведомляется и доплачивает разницу самостоятельно. Фактически, это наша с вами задача считать свои доходы. Индивидуальный инвестиционный счет, ИИС, это брокерский счет, который дает возможность получить налоговые льготы. Государство таким образом стимулирует вложение денег в родную экономику, поэтому счета такого типа есть в каждой стране с развитым фондовым рынком. Особенности и ограничения по ИИС. В одно время у вас может быть только один ИИС, но можно их закрывать и открывать снова. В год на счет можете положить не больше 1 миллиона рублей. Индивидуальный инвестиционный счет бывает двух типов А и Б. Такое разделение принято в обиходе у инвесторов для простоты понимания льгот. В законе эта формулировка не встречается. Тип А позволяет получать от государства кэшбэк по ранее уплаченному НДФЛ. Сумма возврата зависит от того, сколько денег вы инвестировали на ИИС в прошлом году. Вы можете вернуть 13% от внесенных средств, но не более 52 тысяч рублей каждый год. Несложно посчитать, что 52 тысячи рублей вы получите, если инвестировали 400 тысяч рублей. Если больше, к примеру, 800 тысяч рублей, вернуть удастся все равно 52 тысячи рублей. Если меньше, то получите меньше. С внесенных 200 тысяч рублей вернете 26 тысяч рублей. Возврат уплаченного вами НДФЛ возможен со следующих доходов. Заработная плата, премия, Выплаты по больничным листам, выплаты по договорам ГПХ, доход по банковскому вкладу, сдача в аренду недвижимости. НДФЛ с дивидендов и с прибыли на бирже вернуть нельзя. Возвращать НДФЛ можно каждый год, если в предыдущем вы пополняли свой счет. При использовании ИИС типа А, по результатам инвестирования, с полученного дохода уплачивается НДФЛ. Тип Б позволяет не уплачивать НДФЛ по результатам инвестирования. Выбор типа ИИС зависит от того, какие суммы вы инвестируете и сколько будет существовать счет. Пример: инвестируете ежегодно 400 тысяч рублей в течение 10 лет, выбрали получать ежегодный кэшбэк по НДФЛ. Общая сумма возврата будет равна 52 тысячи умножить на 10 – 520 тысяч рублей. Учитывая среднегодовую доходность 15%, по итогам инвестирования накопится 8 миллионов 100 тысяч рублей при вложенных 4 миллионах рублей. Доход – 4 миллиона 100 тысяч рублей. НДФЛ к уплате – 533 тысячи рублей. Второе. Инвестируйте ежегодно 400 тысяч рублей в течение 10 лет. Выбрали не уплачивать НДФЛ по результатам. Учитывая среднегодовую доходность 15%, по итогам инвестирования накопится 8 миллионов 100 тысяч рублей при вложенных 4 миллионах рублей. Доход – 4 миллиона 100 тысяч. От уплаты НДФЛ 533 тысячи рублей вы освобождаетесь. Чтобы воспользоваться льготами, ИИС должен существовать более 3 лет без вывода с него денег. Если вы решите вывести деньги, ИИС превратится в обычный брокерский счет. Как в полночь золушка в тыкву забрать деньги до истечения трех лет вам никто не запретит, но право на льготы будет потеряно. Если вы уже получали кэшбэк, его придется вернуть. Как оформить возврат НДФЛ? В личном кабинете на сайте налоговой заполните соответствующее заявление и укажите банковские реквизиты. Через пару месяцев деньги поступят на счет. Я намеренно не описываю процесс в картинках, так как ФНС упрощает процесс возврата НДФЛ каждый год. Еще в 2020 году надо было заполнять декларацию 3 НДФЛ, брать у брокера документы, подтверждающие открытие и пополнение ИИС, писать отдельное заявление на возврат. Сейчас все больше брокеров сами подают сведения в инспекцию. От вас только заявить о том, что хотите получить деньги. Льгота на долгосрочное владение. ЛДВ. Инвестор освобождается от уплаты налога на доход при продаже ценных бумаг, если владел ими более трех лет. Каждый полный год владения добавляет 3 миллиона рублей необлагаемой налогом базе. За три года владения вы получите освобождение от уплаты налога на доход 9 миллионов рублей, за 4 года на доход 12 миллионов рублей за 5 лет на доход 15 миллионов рублей, за 6 на 18 миллионов и так далее. ЛДВ распространяется только на ценные бумаги, торгующиеся на российских биржах на момент продажи. Льгота рассчитывается по отношению к полученной прибыли, а не к сумме продажи. Если ценные бумаги получены по договору дарения, доход будет равен стоимости реализации, так как затраты на его приобретение отсутствуют. Льготу получает инвестор, являющийся налоговым резидентом в год продажи активов. Вычет можно получить, оформить через брокера или обратившись в ФНС. Возможность вычета, оформления в ИФНС, e в течение трех календарных лет за годом продажи. Но проще всего при продаже сообщить брокеру, что вы владели бумагами более трех лет и хотите применить ЛДВ. Иначе он удержит налог автоматически. ЛДВ не применяется к закрытым и интервальным ПИФам, Драгметаллам, срочным контрактом, валюте, товарам. Хитрости и лайфхаки. Вы можете и кэшбэк от государства получить, и налог с дохода не платить. В этом случае открывайте ИИС и регулярно пополняйте его. Ежегодно возвращайте ранее уплаченный НДФЛ. Важно придерживаться пассивной стратегии, покупать качественные активы и не продавать их. При достижении срока цели, на которую создавали капитал, При закрытии ИИС ценные бумаги не продаете, а переводите их на обычный брокерский счет. Срок владения активами сохраняется и считается с датой приобретения их на ИИС. Теперь бумаги можно продать и применить льготу на долгосрочное владение, освободив себя от уплаты НДФЛ. Релевантность такой схемы подтверждает сам Минфин. Смотрите письмо от 26 октября 2016 года номер 03, 04, 07, 623, -08. Однако надо понимать, что тут происходит не совсем корректное задвоение льгот, и не предупредить об этом я не могу. При переводе активов с ИИС на обычный брокерский, когда-нибудь ФНС может начать считать даты приобретения бумаг для применения ЛДВ дату поступления активов на обычный брокерский счет. Если вы не желаете пока приобретать никаких активов, И замораживать деньги на ИИС, можно просто получить налоговый вычет. Для этого открывайте ИИС, который пустует 3 года. В последние дни третьего календарного года на счет вносите 400 тысяч рублей. В новом календарном году счет закрываете, деньги выводите. В течение пары месяцев получаете от ИФНС возврат НДФЛ 52 тысячи рублей. Важно! Внесение денег на счет без покупки активов только для возврата НДФЛ когда-нибудь может быть признано ФНС нецелевым использованием ИИС. Статья 54.1 НК РФ. Лучше купить надежные бумаги, к примеру, короткие государственные облигации. В таком случае мы приходим к самой грамотной и простой для новичка стратегии. Зарегистрировать ИИС, внести за год 400 тысяч рублей, можно разными траншами, купить ОФЗ, купонная доходность 6-8%, на следующий год вернуть 52 тысячи рублей, повторять пункты 2-4 ежегодно. Доходность выше, чем у вклада в крупном банке, надежность выше банковской, так как ОФЗ – это долг со стороны государства. Ценные бумаги учитываются в национальном расчетном депозитарии, и банкротство брокера вам не страшно. В случае такого форс-мажора бумаги будут переведены на обслуживание к другому брокеру. У меня есть счета у разных брокеров, отчасти из-за диверсификации, отчасти из-за разных задач. Рублевые активы у одного из крупнейших российских брокеров. Там я веду публичный портфель младшего сына Даниила, которому сейчас, в 2022 году, всего лишь два года. Это индивидуальный инвестиционный счет на который я ежемесячно вношу 10-20 тысяч рублей. Задача – показать, что даже такая маленькая сумма позволит создать капитал на образование ребенка. В Телеграм-канале я регулярно рассказываю, что происходит с этим портфелем. Для отработки интересных идей на американском рынке есть счет у иностранного брокера. Мы уже говорили, что в России опасно держать валюту и валютные активы. Тут история проще. Иностранный брокер, российские корни. Просто пополнять счет и выводить деньги обратно. Доступ ко всем мировым рынкам. Риск какой-либо блокировки меньше, чем у европейских и американских брокеров. В телеграм-канале также можно узнать, что происходит на этом счете. 85% моего портфеля находится в валютных активах надежной юрисдикции, под защитой от санкций и любых посягательств недобросовестных лиц. Но это другая история, к которой мы вернемся позже. Выводы. Для начала инвестирования миллионы не нужны, только желание. Выбирайте надежного брокера с минимальными комиссиями. Индивидуальный инвестиционный счет позволит получить налоговые преференции. Получить кэшбэк от государства или не уплачивать налог должен быть у каждого, так как полезен, хлеба не просит и ни к чему не обязывает. Инструменты на фондовом рынке. На рынках торгуются различные классы активов. Акции, облигации, биржевые фонды, товары, валюты, деривативы. Мы рассмотрим подробно первые три. Товары в виде золота и нефти покупать в чистом виде я смысла не вижу. В них можно инвестировать намного проще. Как? Расскажу чуть позже. Валюты для инвестиций тоже не подходят. Но на бирже менять валюту намного выгоднее, чем делать это любым другим способом. Деривативы ⁇ это сложные финансовые инструменты, которые мы с вами уже договорились отложить и не рассматривать. На примере московской биржи рынок делится на 4 секции. Основной рынок ⁇ акции, облигации, биржевые фонды, срочный рынок ⁇ фьючерсы, опционы, валютный рынок ⁇ доллар, рубль. Евро-рубль, франк-рубль, йен-рубль, доллар-йен и так далее. Товарный рынок, зерно, нефть, физическое золото и так далее. Облигации. По сути, облигация – долговая расписка, которую выпускает и выводит на рынок эмитент. Эмитент – государство или компания, которой нужны деньги. Инвестор покупает облигацию за 1000 рублей. Таким образом, он дает в долг эмитенту 1000 рублей. Эмитент за пользование деньгами выплачивает инвестору купоны. По аналогии с кредитом, купонная выплата ⁇ это процент по кредиту. Выплачивается чаще всего два раза в год. Встречаются и ежемесячные выплаты. Купон считается от номинала. Номинал облигаций на российском рынке 1000 рублей. Если купон у облигации 7%, то инвестор в год получает пассивный доход 70 рублей от одной облигации номиналом 1000 рублей. Облигация ⁇ консервативный инструмент. Что бы ни произошло, имитент будет платить инвестору купоны. Есть риск банкротства имитента. Чем крупнее и надежнее имитент, тем выше вероятность сохранности средств инвестора. Поэтому ОФЗ ⁇ облигации федерального займа ⁇ государственные облигации надежнее облигаций компаний, даже очень крупных. А мелкие компании имеют большой риск банкротства. Разделение по имитенту. Государственные. Имитент Министерства финансов. Муниципальные. Имитент Правительства городов, областей и республик страны. Корпоративные. Имитент Коммерческая организация. Облигации небольших компаний называют ВДО – высокодоходные облигации. Эмитент маленький, поэтому ненадежный, поэтому купонную доходность он может предложить только высокую, иначе никто не купит его бумаги. Тут опять мы встречаем правило – выше доходность, выше риск. Облигации имеют срок до погашения – год, три, пять. Это срок, когда эмитент вернет сумму, равную номиналу облигации. Сама облигация исчезнет со счета инвестора. Данная операция происходит автоматически. То есть, если вы купили облигацию со сроком погашения 10 января 2027 года, то в этот день с вашего брокерского счета пропадет облигация, но появится номинал, то есть 1000 рублей. При сроке погашения до года облигация называется краткосрочной. От года до 5 лет – среднесрочной, свыше 5 – долгосрочной. Существует закономерность. Чем больше срок до погашения, тем выше доходность у облигаций, чем надежнее имитент, тем ниже доходность. Таким образом, ниже всего доходность у коротких, срок до погашения маленький, государственных облигаций, а выше всего у длинных, срок до погашения большой, облигаций небольших и поэтому менее надежных компаний. Информация об эмитенте, сроке погашения, размеру и типу купона имеется в спецификации, которую можно изучить, кликнув по названию бумаги в приложении брокера, либо на информационных сайтах по облигациям. Облигации бывают амортизируемые, с плавающим и постоянным купоном, с индексируемым номиналом, с офертой, с дисконтом. Советую начинать с облигаций надежных эмитентов с постоянным купоном и без оферт. Пример. ОФЗ ПД 26233, 18.07.2035. Это государственная облигация, облигация федерального займа, с постоянным доходом, ПД. Все время существования, два раза в год выплачивается одинаковый купон, размером 6,1% от номинала по 30,5 рублей. Дата погашения 18.07.2035. Когда имитент продал все выпущенные облигации, их можно купить и продать на вторичном рынке. Цена облигации указывается в процентах от номинала. Если указано, что цена 93%, значит облигация стоит 930 рублей. Чем ближе срок до погашения, тем ближе цена к 100%. Так как в дату погашения Облигация поменяется на номинал в любом случае, и цены как бы подтягиваются к 1000 рублей. Почему это происходит? Если завтра облигация будет погашена по 1000 рублей, то за 950 ее никто не продаст, а за 1050 никто не купит. Как мы уже говорили, купон выплачивается в основном два раза в год. В остальные дни купонная выплата как бы накапливается на облигации по копеечке. Это называется накопленный купонный доход – НКД. При сделке купли-продажи покупатель вместе с ценой облигации выплачивает продавцу НКД. Пример. Вы держите облигацию и получаете купоны из расчета 6% годовых от номинала, то есть 60 рублей в год. Последний купон вы получили 1 января за предыдущие полгода в размере 30 рублей. Следующая купонная выплата – Должна быть 1 июля. Вы решаете продать облигацию 1 апреля. На рынке бумага стоит 95%, то есть 950 рублей. С последней выплаты купона прошло только 3 месяца. До следующего купона еще столько же. Если вы продадите облигацию за 950 рублей, будет несправедливо, потому что вы не получаете купоны за 3 месяца. С 1 января по 1 апреля. А покупатель продержит облигацию всего лишь 3 месяца и получит 1 июля купоны за 6 месяцев. Как мы знаем, буквально каждый день на облигации накапливается невыплаченный купон. К дате продажи накопленный купонный доход составит 15 рублей, и этот НКД вам выплатит покупатель облигации из своих денег. То есть окончательная цена сделки будет 950 плюс 15 – 965 рублей. В дату следующей купоны выплаты покупатель получит полугодовой купон в размере 30 рублей, хотя владел бумагой всего 3 месяца, и восполнит свои 15 рублей. Эти операции рассчитываются и проводятся автоматически. При совершении сделки и покупатель, и продавец видят пояснение. Цена облигации 95% плюс НКД 15 рублей. Дюрация. Важная характеристика облигации. Она показывает, когда инвестор вернет все вложенные деньги. Рассчитывается по сложной формуле с учетом выплачиваемых купонов и их реинвестирования. Указывается в днях или годах. Как пользоваться? При сравнении двух одинаковых облигаций предпочтительнее та, у которой дюрация меньше. Текущая доходность. Доходность купонной выплаты по отношению к текущей рыночной цене. Пример. Облигация имеет купон 9% от номинала. Это постоянный купон на все время существования бумаги. Держатель облигации всегда получает 90 рублей в год. На рынке облигация стоит 90%. Значит, если вы купите облигацию, то заплатите 900 рублей. И доходность по текущей цене на ваши вложенные средства будет равна 90 поделить на 900 умножить на 100% 10%. В кризис при росте ключевой ставки Центробанка цены на облигации падают. Это то время, когда можно купить облигацию дешево и надолго зафиксировать высокий пассивный доход. Пример. Сегодня ОФЗ ПД 262.33 с погашением в 2035 году стоит 73,79%. Купон 6,1% от номинала. В абсолютном выражении 61 рубль. Если вы купите бумагу за 737,9 рублей, то до 2035 года зафиксируйте доходность на вложенные средства в размере 61 разделить на 737,9 умножить на 100% 8,27% годовых в надежных государственных облигациях. Также вы можете продать облигацию после того, как пройдет кризис, а ключевая ставка Центробанка окончательно опустится. При этом цены на облигации вернутся к обычным, не кризисным. В данном случае, через полгода-год, если все нормализуется и дополнительно ничего не случится в стране и мире, ОФЗ ПД 262.33 будет стоить, предположим, 95%. Считаем. Осенью 2022 года купили бумагу по 73,79%. За год получили 61 рубль купонов, Продали осенью 2023 года за 95%. Доходность. 950 минус 737,9 плюс 61 – 273,1 рубля в процентах. 273,1 разделить на 737,9 умножить на 100% 37%. В кризис при скачках ключевой ставки Центробанка цены на облигации ведут себя предсказуемо, так как облигация – это фактически кредит, а ключевая ставка показывает, сколько сейчас в стране стоят деньги. Ключевая ставка вверх, доходность по облигациям вверх мы всегда получаем фиксированный размер купона. В рублях он не изменится. Значит, чтобы доходность облигации увеличилась, должна уменьшиться ее цена. Получается, что при снижении цены мы покупаем облигацию все дешевле, а купонную выплату в рублях получаем такую же. То есть доходность повышается. И наоборот, когда весной 2022 года наш Центробанк поднимал ставку, мало кто ожидал, что он ее быстро опустит. Я тогда специально запустил краткий курс по облигациям и рассказывал о возможностях инвестирования в облигации в кризис. Кто из слушателей и участников глава Клуб Семей сориентировался, тот заработал. Доходность к погашению. Рассчитывается биржей по сложной формуле и показывает, какую доходность вы получите, если купите облигацию по текущей цене, соберете все купонные выплаты и продержите бумагу до погашения используется для сравнения облигаций. Как заработать на облигациях? Основная доходность получается в результате купонных выплат, но можно и заработать на изменении цены облигаций. Правда, волатильность и доходность у этого класса активов небольшая. Акции. Акция – это доля в компании. Купив акцию, инвестор покупает кусочек компании. Если компания показывает прибыль, она становится все более интересной для других инвесторов, которые начинают скупать акции. А когда акции активно скупают, их цена начинает расти. То есть изменяется курсовая стоимость акций. Можно провести аналогию с рынком овощей. Когда кто-то привез на ярмарку вкусные свежие яблоки, за ними выстраивается очередь. Продавец видит спрос и поднимает цены. В то же время, когда дела в бизнесе идут плохо, то акции никому не нужны и их продают. Цена падает. Инвестор берет на себя эти риски. Почему стоимость акции поднимается или падает? Это зависит от разных причин. Вышла хорошая или плохая квартальная годовая отчетность. Позитивный или негативный новостной экономический фон. Позитивные или негативные новости о самой компании. Грамотные или не очень действия руководства компании. Заключение хороших перспективных контрактов или разрыв действующих договоренностей. Так как новости о компаниях выходят разные и регулярно, инвестор в акции должен следить за своим портфелем постоянно. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Инвестор купил акцию компании Шмепл. Крупная компания. Вроде бы с ней ничего не может произойти. Но тут что-то случается. В новостях пишут, что новый гаджет компании низкого качества, не оправдал ожиданий пользователей. Продажи резко упали, квартальный отчет негативный. Директор замечен в симпатиях к диктатору третьей страны, нетолерантен к меньшинствам и не моет руки перед едой. Конкурент компании выпустил отличный продукт. Акции компании Шмепл начинают резко дешеветь. Компания не спасает положение, а закапывает себя, принимая неверные управленческие решения. Как результат? Банкротство. Если не следить за новостями и не изучать отчетность, то можно потерять вложенные деньги. Риск банкротства висит над всеми компаниями. Вспомните ЮКОС, одна из крупнейших компаний в мире за свое время, обанкротилась. Кстати, в то время я не совсем верно относился к рискам и потерял на этом банкротстве крупную сумму. Как было дело? В году в 2003 я купил наполовину всех имевшихся у меня денег акции Юкоса. Я рассуждал так. Компания классная. Всякие баффы с воронами. Пишут в книжках, что надо взять в портфель классную компанию и забыть о покупке. Я так и сделал. В итоге проморгал негативные новости и начало падения. Я потерял примерно две трети денег по позиции, что было равносильно третье от моего тогдашнего капитала. Эта ситуация заставила меня серьезно пересмотреть подход к управлению рисками. Я взял за правило. Купил акцию, обязан постоянно анализировать компанию, изучать все новости и выходящие отчеты, держать руку на пульсе. Вы скажете, что ЮКОС – это политика, но для инвестора причины возможного банкротства не важны. Банкротства встречаются на любых рынках. Вспомните компанию Enron, одна из крупнейших в мире, седьмая по капитализации в свое время, обанкротилась. Поэтому еще одно важное правило – Инвестор всегда должен понимать, зачем купил актив в портфель и при каких условиях его продаст. Купив акцию, вы приобретаете кусочек компании и становитесь совладельцем бизнеса, пусть и на небольшую долю. Как совладелец, вы берете на себя риски. Если бизнес обанкротится, инвестиции будут потеряны. Однако, если компания показывает прибыль, она становится все более интересной для всех инвесторов, которые начинают скупать акции. А когда много инвесторов акции скупают, то цена начинает расти. Многие компании часть своей прибыли отдают акционерам. Это называется «выплатить дивиденды». Размер дивидендов прописывается в дивидендной политике. Может быть указано, что 50% прибыли выплачивается держателям акций. Или 20%. Например, компания получила прибыль по итогам года. Совет директоров собрался и решил, что в дальнейшее развитие бизнеса они готовы вложить половину прибыли, а половину отдать акционерам. Следующий шаг – за акционерами. Проводится собрание акционеров, в котором участвуют абсолютно все инвесторы, даже я и вы, если мы владели акциями на определенную советом директоров дату. На собрании акционеры голосуют по разным вопросам. Как вести бизнес компании? как менять руководство, выплачивать или нет рекомендованные дивиденды. После утверждения соответствующего предложения акционерами, мы с вами уже точно будем уверены, что дивиденды нам выплатят. Дивидендная доходность, текущая доходность, показывает доходность дивидендов в процентах по отношению к текущей цене. Размер дивидендов разделить на рыночную цену умножить на 100%. Пример. Акция стоит 130 рублей. Дивиденды в течение года будут выплачены в размере 18 рублей. Доходность дивидендная. 18 разделить на 130 умножить на 100%. 13,8%. Помните ситуацию с дивидендами «Газпрома» весной 2022 года? В конце мая Совет директоров предложил выплатить акционерам высокие дивиденды по итогам 2021 года. Все инвесторы бросились скупать акции компании, Котировки взлетели. Но собрание акционеров выплату дивидендов не утвердило. Больше половины акций «Газпрома» у государства, которое посчитало, что забирать деньги из компании в тот момент нельзя. Да, государство свое получило дополнительными налогами. Но это уже лирика. Мы с вами рассматриваем порядок утверждения и выплаты дивидендов. После оглашения итогов собрания акционеров, Когда инвесторы поняли, что дивидендов не будет, они стали продавать акции, и котировки рухнули. Какой вывод? Отличная стратегия – покупать акции компании, если совет директоров порекомендовал выплатить хорошие дивиденды. Но тут есть риск, что собрание акционеров дивиденды не утвердит. Особенно, если львиная доля акций принадлежит одному игроку. Такой игрок называется мажоритарным акционером, или мажоритарием. Он может иметь свои виды на прибыль компании. Обычно у такого акционера 50% плюс одна акция. Он полностью контролирует компанию. Кстати, мелкие акционеры называются миноритарными или миноритариями. При такой стратегии не стоит покупать бумаги только из-за дивидендов. Надо всегда оценивать перспективы самой компании. А не то можно набрать всякого шлака, получить дивиденды, и потерять на падении цены самой акции, так как компания в принципе инвесторам не интересна, убыточно и бесперспективна. Не все компании выплачивают дивиденды. Некоторые компании всю полученную прибыль реинвестируют в бизнес. У них задача – быстрое развитие. Сравним два абсолютно одинаковых бизнеса. В одном секторе примерно одного объема рынка и активов. Оба получают одинаковую прибыль. Первая компания получила 100 миллионов прибыли. Согласно дивидендной политике, половину направила на дивиденды, а 50 миллионов – в рост бизнеса, открытие новых магазинов, цифровизацию своего бизнеса и запуск дополнительных направлений. Вторая компания получила такую же прибыль. Однако все 100 миллионов направила в рост бизнеса, увеличение активов и захват новых сегментов рынка. Нетрудно догадаться, что акции второй компании будут расти динамичнее, так как она развивается в два раза быстрее. Но такая закономерность присуща Америке. У нас рынок только развивается. За рубежом есть дивидендные аристократы. Это компании, которые выплачивают десятилетиями повышающиеся дивиденды. Минимум последние 25 лет. Рост их акций – не такой динамичный, нежели у тех, кто дивиденды не платит. Дивиденды говорят о стабильности бизнеса и нравятся инвесторам. Регулярное увеличение выплат является фактором уверенности руководства компании в будущем развитии. Эти моменты повышают стоимость акций в глазах инвестора. Снизить дивиденды, наступить себе на горло это негатив, поэтому компании стараются избежать снижения размера дивидендных выплат. В США Средняя дивидендная доходность 3%, в России 7%. Аристократы США 3M, тикер MMM, выплачивает 63 года подряд. AT. T, T 36 лет. The Coca-Cola Co, K.O., 59 лет. Emerson Electric, EMR, 59 лет. Johnson Johnson, G.N.G. 59 лет. Procter Gamble PG. 65 лет. VV Granger. GVV. 50 лет. Всего порядка 60 компаний. Аристократы России. Лукойл. Норникель. Северсталь. МТС. Татнефть. Новатек, Сбербанк. Наш рынок слишком молод, чтобы всерьез говорить о дивидендных аристократах. Тут и планка ниже. Требуется выплачивать растущие дивиденды минимум 7 лет и быть лидером своей отрасли. Да и компании поменьше. В 2022 году многие российские компании дивиденды не выплачивают. И по факту у нас только одна компания со стабильно растущими дивидендами – Лукойл. Остальных аристократами я могу назвать с натяжкой. Акции бывают двух видов – обыкновенные и привилегированные. На рынке у одной компании могут торговаться и те акции, и те. У них очень похожий тикер. Тикер – это краткое наименование инструмента. Так его легко найти в поисковике, на сайте биржи или в приложении брокера. Сбер – обыкновенная акция Сбербанка. Сбер П привилегированная акция Сбербанка. Обыкновенная акция дает своему владельцу право голосовать на собрании акционеров и получать дивиденды. Привилегированное не дает право голосовать, но дивиденды им обязаны выплачивать в первую очередь. Также владелец такой акции в случае ликвидации компании первым получает выплаты. По статистике, обыкновенные акции имеют потенциально более высокую доходность от изменения курсовой стоимости, так как они более популярны и более волатильны. Как заработать на акциях? На изменении курсовой стоимости при продаже купил дешево, а акции выросли в цене. И при получении дивидендов. Если вам нет необходимости жить на пассивный доход, если вы зарабатываете достаточно для жизни, не забывайте реинвестировать дивиденды. Биржевые фонды. Помимо акций и облигаций компаний, на рынке можно купить акции биржевых фондов. Каждый такой фонд включает в себя много разных активов. Администрирует фонд управляющая компания. Она может покупать активы в фонд и продавать их на рынке. Доступа к активам не имеет, то есть не может их похитить и раствориться в закате. За этим строго следит регулятор. Основные виды фондов по типу управления. Пассивного управления. Индексный. Автоматически повторяет какой-то индекс который называется бенчмарком или индексом-ориентиром для фонда. Комиссии обычно меньше из-за автоматизации. Активного управления. Управляющий покупает и продает активы по собственной стратегии. Могут быть ошибки в управлении. Требует дополнительных затрат от управляющей компании. Соответственно, комиссии выше. Фонд акций состоит из акций различных компаний. Фонд облигаций из облигаций. Есть фонды золота. Они покупают физическое золото и хранят его в депозитарии. В данном случае цена акции такого фонда будет повторять цену золота на рынке. Малозатратный и ликвидный способ инвестировать в золото. Есть фонды недвижимости. Они покупают различную недвижимость и сдают ее в аренду. Цена акции такого фонда будет повторять динамику цен на недвижимость. Также эти фонды могут выплачивать дивиденды от сдачи недвижимости в аренду. Чем не инвестиция в недвижимость, но с очень маленьким порогом входа и бешеной ликвидностью. Купил кусочек фонда, купил все компании по чуть-чуть. Виды фондов. Кусочек фонда, зарегистрированного в иностранной юрисдикции, называется акция, а кусочек российского фонда – пай, иностранная юрисдикция. ETF, ETN, UIT и так далее. Российская юрисдикция. Паевый инвестиционный фонд. Биржевой ПИФ. Покупка и продажа пая в любой момент на бирже. Открытый ПИФ. Покупка пая в офисе у агента. Банк, управляющая компания. Закрытый ПИФ. Покупка в момент запуска, продажа в конце срока жизни фонда. Интервальный ПИФ. Покупка-продажа в заранее определенное время – раз в квартал, год и так далее Паевый инвестиционный фонд – коллективные инвестиции в российской юрисдикции, которыми управляет управляющая компания, приобретая на них активы согласно своей стратегии. Капитализация фонда – это сумма чистых активов – СЧА. Простыми словами, сколько стоят активы фонда. Индекс. индикатор демонстрирующий изменение состояния выборки активов. Другими словами, барометр, показывающий состояние определенной системы в моменте. Индекс Мосбиржи отражает динамику российского рынка акций и включает в себя 50 наиболее ликвидных из них, подобранных в определенной пропорции, позволяющий показать в моменте, как себя чувствует наша экономика. Лукойл – 13%. Сбербанк – 12%, Газпром 10%, – 10%, Норнитель – 8% и так далее. Индекс широкого рынка – S&P 500. Аналогичным образом показывает состояние американского рынка акций, включает в себя в определенной пропорции акции 500 самых крупных публичных компаний США. Apple – 7%, Microsoft – 6%, Amazon – 3%, Тесла 2% и так далее. Таким образом, индекс ⁇ математическая модель, которую купить напрямую невозможно. Но мы уже знаем, что можно купить акцию фонда, повторяющего какой-либо индекс. Выводы. Купив акцию, вы становитесь совладельцем компании. Купив облигацию, вы даете компании в долг. Купив биржевой фонд, Вы покупаете сразу много акций или облигаций, защитив себя от риска банкротства отдельного эмитента.